ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПАСТЕРНАК. СТРАШНО ПОПАСТЬ В РУКИ БОГА ЖИВАГА. К ЕВРЕЯМ. ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, СТИХ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ. СОТРЯСЕНИЕ ГАСИТ чувства. Льнов, не сопротивляясь, ощущает, как его пеленают бесконечным числом веревочных оборотов. Медленно возвращается зрение. Льнов видит склонившееся лицо священника. Покачивается тусклое серебро массивного креста. Его приподнимают за плечи, прислоняют к стене. Священник, направив луч оброненного льновым фонаря, о чем-то спрашивает. Оглушенный льнов не слышит вопроса, но понимает его содержание по мимике: Зачем ты здесь? Льнов чувствует только выдох собственных слов, их артикуляционную тень, но не звук голоса, чтобы узнать о Пастернаке. Льнов видит в Тот стоит на лестнице с натянутой тетивой рогатки и что-то беззвучно кричит. Потом тетива дергается, и в книгах вспыхивает яркий сноп огня. Напарник священника вскрикивает и прижимает руку к щеке. Льнов читает в его яростной мимике ругательство «Ёбаный в рот». Любченев, показав предупреждающим выстрелом мощь своего оружия, за секунду меняет заряд. Слух возвращается к Льнову. «Развяжите его!» — оглушительно верещит Лепченев, ловя фигуру священника в развилке своей рогатки. Нечаев в нерешительности помахивает кистенем. «Успокойся!» — говорит Лепченеву священник. «Я не причиню вреда твоему другу!» Священник перерезает складным ножом веревку, которой связан Ленов, потом спокойно возвращает ему пистолет. Под прицелом недоверчивого Лепченева Нечаев помогает Ленову подняться из подвала наверх. цыбышев идет последним. В мастерской имеются спирты вата, припасенные для очистки станочных деталей. В переносной аптечке Нечаев находит бинты, пластырь, которым он сразу подклеивает свою раненую щеку. При помощи того же пластыря священник латает вымоченный в спирте ватой кровоточащую рану на затылке льнова. Затем, присев у верстака, льнов, насколько позволяет дурман в голове, внимательно слушает священника. Если боль особенно мешает пониманию – Он остужает ее, прикладывая к голове холодную сталь топора. Наступает черед исповеди Льнова. Неутешительные прозрения дарит священнику этот рассказ. С каждым словом проступает страшная истина. «Он уже здесь!» — шепчет священник. Масса демона колебалась между одной своей частью, распыленной по книгам и душам, и второй, что обреталась в бездне. Имя мертвого поэта, как троянский конь, укрывало зло. Через оболочку Пастернак, демоническая туша, в достаточной мере овладела миром человеков, чтобы перетянуть свой остаток из бездны в материальность. Угрюмый от рокового прозрения молчит Ильнов. Не осознают опасности только беспечные, как дети, Любченев и Нечаев. Любченев доволен тем, что все закончилось хорошо, и льнов не очень пострадал, а враги оказались, если не друзьями, то союзниками». Поэтому он с мальчишеским увлечением рассказывает новому знакомому Лехе Нечаеву о взрывном составе в пулях. Леха с интересом слушает и не сердится за поврежденную рикошетом щеку, а наоборот показывает кости своих мистических огромных кулаков, еще больше, чем круглиши крогатки. Священник встает из-за верстака, за ним тянется кровавый след. Нечаев, оставив разговор, кидается к другу. Выпущенная льновым еще в подвале вторая пуля. Засела у Цибышева в ноге, но тот, не обращая внимания на боль и кровь, неотрывно, с нарастающей тревогой, смотрит в окно. Потом говорит Льнову. «Не ты нас выследил, а он, не мы заманили тебя сюда, а он заманил нас и окружил». Льнов вслед за священником смотрит в окно. По ту сторону котловины виднеется здание завода. Цеховые витражи из смутного стекла тускло блестят, как пробитый во многих местах стальной панцирь, надетый на черноту. Перед цехом видны залитые смолой цистерны, создающие впечатление, что завод, как умирающий рыцарь, опустился на черные колени. Высится труба, похожая на сторожевую башню. Дыры зияет в ней, как бойница. Всякое производство несколько лет назад прекратилось. Настолько было сожжено за это время, что труба по инерции до сих пор слабо дымится. От завода тянутся овраги, поросшие бледными цветами. Они по-своему красивы, если бы только ветер не приносил от них гниловатый кладбищенский запах. Промышленные отходы проложили себе мертвые русла на склонах. В них вместо воды медленная, как масло, жижа, впадающая в небольшие озерца на дне котловины. Вокруг них никакой растительности, кроме сгнивших на корню, тонких и высохших, как кости камышей. Химическая пленка затянула поверхность озер. Когда идет дождь, Они тихо шипят и пенятся, вступая в реакцию с водой. Летом в жару там, наверное, не продохнуть от ядовитых испарений. Зимой они практически не замерзают, потому что в них уже нет ничего, что может становиться льдом. Здание бывшего склада окружено плотным кольцом людей. Смрадные скаты, много лет назад засеяны отходами, словно, наконец, дали всходы человеческим бурьянам. Непонятно, когда они успели подойти. Их около сотни — Но постоянно подходят новые группы, занимают свое место на склоне и замирают. Но не эти люди привлекают внимание Льнова. Он видит косо воткнутый в землю электростолб. Провода, точно стальные тросы, удерживают его. Этим он похож на крест соборного купола. На перекладине неподвижно сидит огромное существо. Оно распахивает рваной формы крылья. Перепончатая их изнанка лунно-белесового цвета и покрыта надписями. Конской формы гигантский череп еще носит искаженные человеческие черты мертвого поэта. Глаза его горят бледным гнилостным свечением. Черная слизь струится с крыльев, но не капает на землю, оставаясь внутри сущности, словно это не демоническая плоть сочится, а ветер колеблет мазутный шелк мантии на птичьих плечах трупа. Льнов пытается прочесть надписи на крыльях, слышит голос священника: не читай дактиль на этих птерах. У Льнова кружится голова. Меркнут глаза, и он чувствует, словно незримая сила пытается одолеть его волю. Серые тени показываются на вершине котловины. Демон в трупе поэта расселся на столбе распятия. Трепещущие крылья, как плаковые штандарты, собирают под собой новые отряды.